Глава 32. Я привыкла натягивать на лицо улыбку. Ее от меня ждали, напряженно вглядываясь в лицо, и расслаблялись, только завидев нужную эмоцию. Раны неохотно затягивались, оставляя белесые полосы. Дотошный доктор шлифовал их, делая почти незаметными. Он восхищался моей регенерацией, считая ее удивительной наследственностью. После встречи с детективом я благоразумно молчала, обо всех событиях, которые хранились в памяти. Психиатр не особенно старалась добиться правды. Она вяло побеседовала со мной пару раз, особенно не пытаясь выяснить хоть что-то, и на этом успокоилась. Никто не считал меня безумной. Это стало ясно, когда мне удалось услышать разговоры медсестер. Опоили глупую и увезли куда-то. Сетовала та, что постарше. Наверняка хотели продать какому-нибудь гаду потому заставили сменить имя. «А зачем?» — спросила другая. «Кто их знает? Может, там наследство какое? Говорят, она приемная». Везли ее, похоже, она вывалилась из багажника и бежать. А помнишь, когда ее доставили, то она кричала «Брось!» Оборвала ее до того молчавшая дама лет сорока. В ней столько дряни было, что там и драконы привидеться могли, а не то, что змеи. А царапины!» Не унималась молодая сотрудница. Через парк бежала. С сомнением протянула более опытная коллега, а потом задумчиво добавила. Может, ее пытали. Вот девчонка и бредила. Мне вот в тот день так жутко было, что я почти поверила. Она шумно выдохнула и тут заметила меня, стоящую у стены. «Кто тут у нас?» Заворковала она чуть испуганно. «Да вот, решила пройтись немного. В ушах шумит». Как можно беззаботнее отозвалась я и улыбнулась. С каждым разом мне удавалось демонстрировать благостное состояние все правдоподобнее. Все было хорошо, пока я не поймала свое отражение в зеркале. Ухмылка выходила в точности, как у той твари, которая выдавала меня за себя. Дирк строго запретил мне говорить об этом с посторонними. Ему я рассказала все в подробностях, описала каждую малозначительную деталь, и даже то, в реальности, чего я сомневалась. Он записывал все на диктофон, делал отметки в потрепанном блокноте и не перебивал. «Тебя заметили ребята из спортивной команды. Их новый тренер гонял перед важным матчем». «Повезло. Кисло согласилась я. Я пытался с ними встретиться, но не вышло. Поэтому тебе стоит сделать это для общего дела». «Что именно?» Распросить тех, кто спугнул твоего монстра». Они могли что-то заметить. Мужчина заметил, как скривилась, и мягко накрыл мою ладонь своей. Мне стоило больших усилий не выдернуть руку из-под его пальцев. «Меня это не радует, Тами. Я бы никогда не стал просить тебя о том, что причинит тебе боль. Ты настрадалась больше, чем кто бы то ни было. Но если те парни видели нечто важное...» «Понимаю», — вынужденно согласилась я. Я узнавал, что ребята и сами рвались тебя навестить. Зачем? Для студенческого городка это важное событие. Такое не каждый день случается. Студентку похитили, а парни из футбольной команды спасли. Твоё имя не фигурирует в прессе, ведь полиция еще ищет преступника. Мне придется уехать, поняла я. Иначе моя жизнь станет цирком. Всё так. Вынужден был согласиться ТАСС. Законники считают, что тебя стоит пока поместить под охрану, пока идет следствие. Я уставилась в окно, чтобы скрыть накатившиеся слезы. Не стоит посвящать во все подробности своих близких. Пусть считают, что все в порядке. Учиться можно дистанционно. Да, можно. Устала, произнесла я. К тебе уже приходил адвокат? Неожиданно спросил Дирк. Нет. Зачем он мне? Не торопись возмущаться, но я составил жалобу от твоего имени. Детектив протянул мне лист бумаги, но я была не в настроении читать и попросила. Просто поясни. В мэрии проявили откровенную халатность и не убедились, что девушка была той, за кого она себя выдавала. Кто-то заподозрил, что это была не я? Один из офицеров заметил, что у той девицы другая комплекция, она выше и тоньше, ты была права. «Со мной это не обсуждали?» «Врачи не разрешали тебя беспокоить, но разбирательство идет полным ходом. Глава муниципалитета предложил выплатить тебе компенсацию». «Не нужны мне их деньги!» «Вырвалось у меня со злостью». «Не дури!» Резко оборвал меня мужчина. «Ты можешь не брать с этого счета ни одной монеты, но отказываться не смей. Тебе может понадобиться помощь и защита. Мои расходы тоже бывают внушительные». За все в этой жизни надо платить. Ты получишь компенсацию от властей за то, что они позволили себе быть дураками. И я прослежу, чтобы тебе выдали хорошую сумму». «Ты хитрый лис». И охмыкнула, и снова растянула губы в улыбке. Мужчина смутился и легко погладил меня по голове. «Не надо так со мной». «Как?» «Не стоит выдавливать из себя это». Он картинно улыбнулся. Я вроде как тебе не посторонний». Между нами повисла неловкая тишина. Никто не решался ее нарушить. Наконец, я все-таки решилась и спросила. «Кто из пропавших был тебе дорог?» Детектив глухо пробормотал проклятие и поднялся на ноги. Он прошелся по палате, будто решая, нужно ли ему отвечать. Потом он отошел к двери, собираясь уйти, и бросил, не оборачиваясь. Она была девушкой, до которой никому не было дела. Обычная сирота, умеющая улыбаться. У нас было одно свидание и больше ничего, понимаешь? Ничего, из-за чего стоило сходить с ума или считать, что я ее знаю, но я знал. Я ощущал ее кожей. Точно знал, что она особенная. Она бы не пропала без причин. Позже я нашел ее дневник и вырезки из газет. «Прости», — прошептала я. Потом я нашел еще десяток таких случаев, а затем и тебя. И знаешь, с тобой он ошибся. Он повернулся к тебе спиной.